Глава 42. Большой переполох Джан Чинлин задумчиво следовал за двумя мужчинами, размышляя о том, что шифу без маски стал немного другим человеком. Гнетущая атмосфера действовала на всех, включая болтливый гусян. Она не сдавала ни звука, стараясь даже дышать потише. Обычно Зоу Джишу и венкисин Безостановочно подначивали друг друга или при необходимости выпустить пар, эти подначки перерастали в дружеские стычки. Сейчас же оба в полном молчании шли вперед, уставившись под ноги, будто кроме дороги их ничего более не интересовало. Джоу не стал надевать новую маску, здесь никто не знал его лицо. Ощущение давящего камня в груди мешало ему нормально дышать. Великий шаман своими словами словно нанес сокрушительный дар поддых Потеря боевых способностей в обмен на половинчатый шанс. Да, лучше оставить надежду на избавление от гвоздей и спокойно умереть, когда придет срок. В истории Улиня бесчисленное множество людей истекло кровью или погибло в борьбе за обладание секретными техниками боевых искусств. Он оттачивал свои боевые навыки десятилетиями напряженной практики, как в лютый зимний холод, так и в нестерпимый летний зной. В итоге, благодаря вдумчивым размышлениям и упорным тренировкам, он проложил собственный, уникальный путь кунг-фу. Это не просто способности или навыки, это сама суть его существа, его душа. И жизнь без конфу для него означала жизнь без души, С тем же успехом можно было бы просто после ухода с Тинчуани превратиться в бесчувственного калеку, блаженное неведение, несомненно, было бы легче вынести. Естественно, великий шаман это понимал, вот почему в конце концов он вздохнул и отказался от уговоров. Даже если вычесть из уравнения удар по самолюбию, который нанесет потеря боевых способностей, Жизнь с разбитой душой сравнится с пустым существованием, у смерти. Он хотел жить, но не в многолетней вялой агонии, не в силах удержаться, Джоудзышу запел во весь голос. И я спешил, боюсь, что не успею, что мне отпущено немного лет. Магнолию срывал я на рассвете, Сбирал увод по вечерам суман, стремительно текут светила в небе, и осенью сменяется весна. Цветы, деревья, травы увидают, и дни красавца князя сочтены. Голос срывался на хрип, с каждым словом печали страх, уступали место ярости и пылкой гордости. Долгое время он прятал эту врожденную гордость глубоко в сердце. Тысяча ли дорог, пройденных вдоль рек и населенных горных долин. Она ворочалась в груди, а теперь, наконец, вырвалась из горла. Мрачное тяжелое небо давило. Насколько хватало глаз, в окаймлении мертвых деревьев велась поросшая сорной травой одинокая грунтовая тропа. Промозглый северно-западный ветер дул, не прекращая, шумя сухими ветками горным духом, завывая в камнях. Казалось, тысячелетние скалы злов смеются над мимолетной человеческой жизнью. Ветер раздувал одежды И широкие рукаваджодзышу, словно паруса, подгоняя вперед. Длинные пряди волос на его висках разлетелись и хлистали по щекам, как кнуты. Венкисин повернулся и посмотрел на видимые теперь под тканью очертания худой до истощения фигуры. Исполненный тоски он закрыл глаза и прогнал четкий образ, чтобы сконцентрироваться на жгучей боли в сердце. Порыв ледяного ветра ударил Джоу Цзышу в горло, оборвав отчаянную песню. Он согнулся в удушающем приступе кашля. Тонкая багровая линия прочертила по краю прозрачных губ жуткое подобие кроваво-красной улыбки. Венкисин поднял глаза на пасмурное небо, которое грозилось вот-вот упасть на голову, и на лицо легла холодная крупинка. В дунтине выпал первый снег. «Почему герои должны погибать?» Почему красота должна и истаять? Его пронзила вспышка невыразимого словами негодования. Не только на себя, но и на других. Эмоции от нежелания принимать ситуацию переполняли до дрожи в пальцах. Непродолимое стремление, способное своей мощью разделить три мира, захлестнуло Ванькисина. Он жаждал призвать к ответу небеса. Что такое естественный порядок вещей? Почему человек обязан подчиниться его законам и страдать только потому, что живет? Гусян встрепенулась, почувствовав взгляд господина. «Асян, тебе нравится этот глупый мальчишка, Цау Вейнин?» – спросил Ванькисин, улыбаясь. «Господин!» – Гусян в замешательстве от неожиданного вопроса не нашла слов. «Ты считаешь его хорошим человеком?» Венкисин смотрел на нее пристальным взглядом, словно пытался проникнуть ей в душу. Задумавшись над ответом, она ощутила прилив необычного волнения – Она вспомнила слова и Нина. «Что, если ты ошиблась? Что, если я беспокоюсь, что ты будешь сильно переживать?» Вспомнила, как он из последних сил обнажил меч, намереваясь любой ценой защитить их от двух ненормальных стариков, прикрывая путь к отступлению. «Сначала забери его и уходи, поторопись!» Она осознала, что никто и никогда раньше в опасной ситуации не говорил ей уходить первой. Не понимая, почему глаза защипала от навернувшихся слез, Гусян опустила голову и кивнула. Цаудагэ очень хороший, он знает, как разговаривать с людьми, и он образован. Ванькисин беззвучно рассмеялся. Уверен, он единственный, который мог произнести что-то вроде «А весной они спят мертвым сном после восхода солнца». Гусян уловила сарказм и бросилась в защиту. Поговорка гласит «Весна». Утомляет, лето навевает дремоту, осень не снуряет, зимняя спячка длится до весны. Весной всех одолевает сонливость, так что нежелание рано просыпаться вполне нормально, не правда ли? На мой взгляд, Цалдаг попал в точку. Это гораздо разумнее, чем фразочки книжных червей об аромате хризантем в лютый мороз. Вэнкисин с весельем наблюдал, как румянец окрашивает щеки гусян, а затем кивнул. «Тогда все в порядке. Пойдем, спасем его!» Предложение застигло Гусян врасплох. «А? Разве седьмой лорд не говорил, что...» Ванькисин не дал ей договорить. «Если я хочу кого-то спасти, то спасу. Если я хочу кого-то убить, то убью. Я намерен делать именно то, что хочу. Посмотрим, кто, черт бери, возьмет и встанет у меня на пути. Хватит пустых разговоров. Этот жалкий, смазливый болтун ничего не знает. «Асюй, идешь с нами?» Я бы не посмел отказаться, ответил Джол Дзышу, улыбаясь. Уголки, гупвеньки сина приподнялись, но брови оставались нахмуренными, что создавало убийственно мрачное впечатление. Маска делала его лицо довольно пугающим. Хорошо, Асян, просто иди и спаси того, кого хочешь спасти. Разумеется, я с тобой. Устроим им небольшой переполох. Цау-Вэйнин выглядел весьма плачевно, насквозь перепачканный грязью, как илистый прыгун, в одежде превратившейся в прилипшие порванные тряпки, с подбитым заплывшим глазом, у него отняли меч, а руки связали за спиной. Он постоянно спотыкался и падал из-за пинков и толчков. фэн сюа -фэн опускал в его сторону не самые нежные ругательства, но при этом Цау-Вэйнин чувствовал странное умиротворение. Он размышлял над собственной очевидной бесполезностью. «Живи с мечом, умри с мечом, защищай справедливость и истребляй любое зло» – девиз его школы. Мало того, что меч теперь был сломан, по всей видимости, его приняли за представителя какой-то подозрительной шайки. Но цаевый не тревожился об этом, он не считал себя великим воином, вызывающим всеобщее уважение и способность сотрясти Улинь одним ударом ноги. Достаточно того, что совесть его была чиста и свободна от сожалений. Он собственными глазами видел, как Джоу Сюн вершил добрые дела. Видел Гусян, маленькую хрупкую девушку, готовую защитить Джан Чин Лина ценой собственной жизни. А почтенные праведные герои Дзяньху, наоборот, довели их до горького отчаяния. Что есть добро, что есть зло, способность сохранять непредвзятость суждений была величайшей силой Цао Вейнина. Школа меча Цефэн научила его отличать праведность от порока, но не научила стремлению к славе и отстаиванию личных интересов. Что же делать, если другие говорят, что он свернул со, со светлого пути и пал, позорно поддавшись злу? Цао Вейнин признавал, Это его действительно огорчает, но как бы ни было ему грустно, он не обнаружил ни единой ошибки в своих поступках. Что ж, если люди меня не одобряют, я просто забуду об этом. Спутанно и немного наивно подумал он. У каждого свой путь, мы не должны мешать друг другу. Разве что, полагаю, я подвел шифу и шишу. Должно быть, зеленый дедушка сломал ему ребро. При вдохе грудь горела от боли и от невозможности нормально дышать у цаевой Нины кружилась голова. Его бросили в какое-то тускло освещенное помещение. Но он даже не огляделся, а принял позу для медитации и занялся восстановлением Ци. Ему необходимо было пополнить силы перед побегом. Он на самом деле планировал побег. Гусян сейчас защищала Джан Чинлина в одиночку, Кто ей поможет, если ядовитые скорпионы вновь нападут до того, как ей удастся найти Джоу Сюна и Вень Сюна? Он не мог сказать, сколько прошло времени, прежде чем снаружи раздался шум, и знакомый голос взревел. «Чушь собачья! С каких это пор школы меча ЦФН воспитывает злодеев? Это вы, персиковый и зеленый, старые демоны, не выглядите порядочными людьми! Сумасшедшие вы оба!» Цао Вэйнин оживился, дверь в маленькую хижину распахнулась, впуская группу людей. Сощурившись от яркого света, Цао войнин посмотрел на вошедших, и у него перехватило дыхание. Бушевавший человек оказался никем иным, как его Шишу. Мо Хуайкунам, о нет, Шишу будет в ярости. Мо уже был разъярен, когда увидел незавидное состояние Цао войнина, бешено зарычал. Без малейшего почтения к старику, хлестким движением рукава, он откинул зеленого дедушку. И тот приземлился на задницу. Персиковая Матрона закричала. мо Хуэй-кун, безумец, что ты творишь?» Мо кун не стал церемониться и рявкнул в ответ. «Это Мойша Джей, и судить его поступки будет Мой Сюн, глава школы Меча Цефэн. Кем вы, старые пни, себя возомнили? Думаете, мы послушаем ваш бесполезный лай о том, как следует поступить?» Цаувинин про себя одобрил эти слова, хорошо сказано, и обрадовался. Несмотря на ужасный характер, шишу принял его сторону, однако следом мой Хуайкун произнес Прежде чем бить собаку, узнай, кто ее хозяин. И сердце Цаувинина умылось слезами. Неожиданно Фэн Сяофэн взвизгнул, дернул гаушаньну, глаза которого были забинтованы, и указал на мо Хуайкуна. «Какая замечательная школа меча Почему бы вам не поинтересоваться? Какие добрые дела совершил ваш замечательный ученик?» Маленькая ведьма, с которой он прохлаждался, ослепила Ашаня ядом. «Если ее не приведут ко мне, клянусь, я вырву глаза мальчишки Цао!» Мохуай-кун собирался было что-то сказать, когда сбоку раздался ледяной голос. Юная девушка, которая использует такой жестокий трюк, Наверняка она маленькая дьяволица, считая, нам необходимо выяснить, каким образом молодой господин Цао оказался заодно с этой сомнительной личностью. Мо Хой Кун проглотил слова, которые собирался произнести до того, как его перебили. Теперь он пожирал Цао на злобным взглядом. Последний несколько раз собирался с духом, прежде чем жалобно взмолился. — Шишу! Кто твой шишу? — отрезал Мо пугающий холодным тоном. Он подошел и схватил Цау Войни на заворот. «О ком они говорят? Отвечай!» «Это А... Асян! Ну, Асян не из плохих людей, Шишу. Асян она... Асян!» Персиковая Матрона осклабилась. «А... Асян! Называешь ее ласковым прозвищем! Как мило!» Желая скорее вернуть разговор в нужное ему русло, Ютьюфэн, который так и стоял в углу комнаты, вмешался... «Понятно, что молодой господин поддался женским уловкам. Если вы готовы искупить вину и начать наше общение с чистого листа, мы можем простить вас. Мы ведь не банда мелких, ограниченных, а бор... Я хочу вырвать ей глаза!» Фэн Сяофэн Фэн заорал, прежде чем Юй успел закончить фразу. Непонятно, намеренно или нет, он успешно разрушил почву, которую великий мастер Хуан Шань старательно готовил. Заскрежетав зубами от разочарования, Юй Цефэ ничего не желал более, чем втоптать карлика в землю. В настоящее время Гаучу, Джао Цин и настоятель Циму были заняты организацией похорон Шэньшэня, и никого из них не было поблизости. Без лидеров эта неуправляемая толпа походила на свору диких собак, готовых перегрызть друг другу глотки. От шумихи умо Хуайкуна задергалась века. Одним движением Подняв за шиворот Цао Войнина с земли, он прорычал сквозь стиснутые зубы. «Неблагодарный щенок! Говори правду! Куда маленькая ведьма увела наследника семьи Джан после того похищения?» Асян не! Цао снова попытался донести свою точку зрения. Чем разозлил моху Айкуна еще больше, озверев, он ударил Цао Войнина по лицу, хотя на его распухшую физиономию и так уже было больно смотреть – В этот момент раздался чистый, звонкий голос. Маленькая ведьма здесь. Наблюдаю за кучкой бессовестных старикашек. Догони и поймай меня, если сможешь. Цаувынин не поверил своим ушам. Асян.